Глава 42 Насколько красиво и вдохновенно строил Артурчик свои грандиозные планы, настолько же вяло и непонятно происходило все в реальности. Да, был вброс каких-то мелких очерков про коррупцию и кумовство местной власти в интернет-пабликах местного пошиба. По следам этих публикаций местное телевидение в рамках ежедневной 15-минутной авторской программы местного журналиста провело серию передач с разными людьми, которые желали рассказать свою историю, о несправедливости и ненадежности местной судебной системы. Среди этих людей была и Полина. Целых три раза, но все равно как-то мельком и бесследно. И если не считать, конечно, того, что там на первой же съемке с ней познакомился один из операторов. Парень лет 27, симпатичный, прикольный. Смотрел на нее всю программу так, что Полина невольно смущалась. А с другой стороны, ей было неожиданно приятно чувствовать себя привлекательной. После съемки, поболтав ни о чем за чашечкой кофе прямо там, в студии, они попрощались и разошлись. Но уже на следующий день этот парень, его звали Олег, позвонил, признался, что не устоял, выкрал ее номер в анкетах участников, и вот. Они встретились снова на съемке очередной программы, а после нее как-то незаметно перешли к ни к чему не обязывающим смс-кам и обмену смешными картинками в мессенджере. Подружились в соцсети, то и единственное, где была зарегистрирована Полина. И это хоть как-то разнообразило жизнь и отвлекало от навязчивого ожидания результатов. Но все равно было не то, потому что, главное, тот самый резонанс, на который так уповал Артурчик, все не случался. «Что-то мне кажется, что все это фигня какая-то», — откровенно призналась Полина Максиму. «Так можно все 13 лет провозиться. Чтобы с вершины сошла лавина, нужно пошатнуть основание горы, а это очень сложно». Философский изрек Макс и пожал плечами. А если честно, то хрен его знает Полин. Может, три недели это мало? Я же в этом вообще дуб. Но Саноч, которого подогнал нам Лёха, и который подогнал нам этого Артурчика, человек знающий. Он бывший мент, сейчас у него частная сыскная контора в Москве. Знал бы ты, какие он делишки в своей практике проворачивал. И он перетер по нашему вопросу с крупными столичными юристами. И все сошлись на том, что без общественности вообще никак не обойтись поэтому включай терпение и делай то, что скажет столичный голубок. «Кстати, что у тебя с деньгами? Получила?» «Да, спасибо. Перечислили». «Распланировала уже?» Она смущенно улыбнулась. Первый день, когда ей сообщили, что деньги теперь на ее новом счете, она все не могла привыкнуть к этой мысли. Специально напоминала себе, что у нее теперь есть аж 6 миллионов, но сознание отказывалось верить и даже как-то страшно было. А еще оказалось вдруг, что все бытовые желания, которые она лелеяла до этого, оказались вдруг не такими уж и важными. Новая мебель? Да вроде и это нормальная. Машину? А куда на ней ездить? Новый телевизор? А этот чем плох? Зато жутко хотелось накупить Маруське, игрушек и нарядов, и велосипед, а еще подарить ей хороший телефон и отпраздновать семилетие в самой лучшей в городе детской комнате, пригласив туда всех-всех подруг а следующим летом на море, и бабушку обязательно взять с собой. Но все это упиралось в параллельное желание прижать деньги, не тратить ни копейки, а вместо этого вложить их в дело, чтобы не остаться однажды у разбитого корыта и чтобы не быть отныне никому должной. «Хочу попробовать свой салон открыть», — наконец призналась она Максу. Как раз на днях подобрала, наконец, подходящее помещение. «О, ну одобрямс Если что, помощь какая нужна, обязательно говори. Лады?» Конечно, пообещала она, хотя была настроена на предельную самостоятельность. Максим, а может ты Руслану письмо напишешь? Ну что, пытаемся что-то сделать и все такое. Просто поддержать его как-то. А сама? Полина промолчала. Не принимает, что ли? Догадался Максим. Ну, вообще логично. Я бы на его месте тоже не принимал. Но почему? По совести. Тринадцать лет. Это каким гадом надо быть, чтобы девчонке мозг напатить? Ладно бы еще муж или хотя бы жених, а то ведь так просто. Не, я с ним солидарен, уважуха. Мужская логика, вздохнула Полина. Макс рассмеялся. Она самая. И кстати, писать я ему тоже пока не буду, а то сейчас надежду дадим, а потом раз и облом. Не, пока ничего не понятно, пусть сидит себе спокойно на казенных харчах, хрен ли там. Он ведь тоже не дурак. Я узнавал, сервис он свой на сестру переписал. Бизнес продолжает крутиться, так что рус, как мне кажется, не отчаивается, наверное, на условно досрочно уповает. И может оно даже и лучше, если его пока в покое оставить, но туда дальше напишу обязательно. У меня же такой повод есть, что так просто над меня не отделается. Подмигнул. Полина кивнула. Конечно, Максим был прав. И насчет ложных надежд, и насчет бесперспективности отношений на расстоянии, вот только ей самой становилось все сложнее. Она постепенно забывала Руслана. Уже даже машина под окном салона, которую Максим еще после первого своего появления заботливо накрыл специальным плотным чехлом и деловито проверял при каждом визите, почти не помогала. Все верно. Одно дело мужа или хоть что-то общее в прошлом. А так? Но никто ведь не отменял простого человеческого общения. Просто переписка. Но почему нет? Почему нет, она поняла буквально через пару дней. Доброе утро. «Как настроение?» — привычно постучался в мессенджер Олег. «Привет. Блинчики жарю. А у тебя?» Он взял неожиданно долгую паузу, но все-таки написал. «Полин, давай встретимся». «Зачем?» — машинально чиркнула на ответ, и только потом дошло. И на душе мгновенно поднялась такая сумятица. «А зачем люди встречаются, Полин?» «Хотят быть вместе?» «Или хотя бы пробуют?» «Пауза» во время которой Полина, как школьница, не выучившая урок, пыталась понять, как ответить правильно. Начинала писать и стирала. И снова, и снова. И Олег не выдержал. «Я очень хочу попробовать, Полин. Еще с первой встречи. Дашь нам шанс?» А она сначала отложила так и недописанное сообщение от Маску, а потом и вовсе удалила его. И не стала отвечать вообще. Потому что, несмотря на то, что Олег был приятным парнем, подходил по возрасту и явно симпатизировал ей, она по-прежнему не могла даже думать о том, чтобы заводить близкие отношения. Она словно была занята другим мужчиной и смотрела на мир сквозь это ощущение, оставаясь при этом одинокой, без каких-либо благоприятных прогнозов на будущее. Но в этот раз она хотя бы дошла до того, что познакомилась и запросто переписывалась с мужчиной о всякой ерунде, а еще полгода назад даже не заметила бы его внимания. И если так пойдет дальше, то где гарантия, что еще через полгодика Она все-таки не согласится навстречу, а там, глядишь, однажды и постоянный мужчина появится. Или даже муж. И что тогда? Она не знала. Даже представить себе это не могла. И лишь в одном была уверена сейчас на все сто. Ее любовь была. Вопреки всем запретам и страхам. Сумасшедшая, сокрушающая, нелогичная и ненормальная. Она случилась с ней внезапно, как удар током. И стала самой яркой вспышкой за всю ее жизнь. И вот теперь она постепенно таяла, оставляя на сердце легкую горечь, которая, несомненно, тоже бесследно пройдет с годами, если не ковырять, не вспоминать, не писать писем. И если именно этого забвения добивается Руслан, сохраняя между ними дистанцию, то он все делает правильно. А тогда действительно пусть пока не знает о грандиозных планах Артурчика. О них, кстати, до сих пор не знала и бабушка, как и о неожиданно всплывшем Полинином наследстве. И с одной стороны это, конечно, было плохо, потому что все тайны однажды становится явным, а с другой – так было гораздо спокойнее им обеим. Полина почувствовала вдруг странную вещь. Бабушка словно была цепью, приковывавшей ее к прошлому. Не вздохнуть свободно, не сойти с колеи, без того, чтобы не стать вдруг виноватой бог весь чём, от неблагодарности до безответственности. Тщательно создаваемый бабушкой мирок – стеклянный колпак – под которым защищенная от опасности росла и жила полина стал вдруг ужасно тесен и не мил, но и расстаться с ним все еще было ой как страшно. Поэтому полина и молчала, оттягивала до последнего важный разговор, все искала удачный момент, готовила благодатную почву и доказательства своей правоты и спешила решить до осенних холодов. когда к ним с машей переедет бабушка вопрос с открытием салона. После обеда заехала в офис агентства недвижимости подписать договор о задатке за квартиру. Постучала в кабинет, приоткрыла дверь. Риэлтор тут же маякнула, чтобы Полина заходила и продолжила разговор по телефону. «Да-да-да, там, за кирпичным заводом в южном направлении. Да-да-да, все верно, прямо за всеми дачами, туда, дальше, над лесом. Коттеджный поселок, да, вот он, так и называется, да, Татьянка. Как речка, да. Там, кстати, до речки рукой подать. А место какое... «Вы там бывали?» «Ой, ну вы полжизни потеряли. Такая природа. Воздух. На машине всего 15 минут до города. Маршрутка, конечно, подольше, но зато их там целых два номера ходит. И зимой, и летом». «Да-да-да. Шикарное место. Просто жемчужина района». «Что?» «А, нет, сам коттедж не то чтобы прямо в поселке, но прямо за границей. Пять, но от силы 10 минут ходьбы». «Ну нет, не на отшибе, а скорее индивидуально, понимаете?» Там фишка еще в том, что он стоит прямо на склоне, и там открывается шикарный вид на лес. Полина прислушивалась и узнавала. «Ну и что?» «Ой, ну что вы, нет, конечно. Было бы опасно, не разрешили бы строить жилой дом». «Нет, я вас уверяю, что по нормам все проходит идеально. Есть все разрешительные документы». «Да вы...» «Погодите, дайте скажу. Вы просто подъехайте на объект и посмотрите. Это на пальцах не объяснить». «Ну почему?» Ну послушайте, вас же никто не заставляет. А? Что? Разочарованно вздохнула. Хорошо. Я на связи. Думайте. Бросила телефон на стол, задумчиво покачала головой. Ну что мне с ним делать? Хоть квадрокоптер для рекламы с воздуха заказывай, блин. На пальцах не объяснить ведь. А что? Этот дом продается? Осторожно спросила Полина. Да, причем совсем недорого, можно сказать, даром. Всего 5 миллионов. Он ведь, хотя и не достроен еще, но коробка уже полностью готова, и крыша капитально покрыта. И все коммуникации проведены. Доводи до ума, доживи. И опять же, какое место? Ничего себе даром. Не сдержала обалделого оха Полина. Да это бросовая цена, из-за срочности. Месяц дали, да еще и с условием, что без всяких ипотек. А там только хороводы со смотринами месяц затеваться будут. Не говоря уж об остальном. А сейчас кто его хозяин? В смысле, кто хозяин? «Мужчина какой-то. А что?» Просто сердце застучало быстро-быстро, словно Полина готовилась прыгнуть с того самого склона, но не знала толком, зачем ей это. «Просто если им окажется тот, на кого я думаю, то я возьму этот дом». Риэлтор глянула на нее с обидной иронией. «Я вам квартиру не дороже полторашки почти месяц подбирала, за каждую десятку воевала, а тут пять миллионов. Вы шутите или издеваетесь?» «Вы мне просто скажите, кто хозяин». Риелтор потянулась к папке с бумагами, полистала. Юрский Николай Николаевич. И, подняв на полину глаза, усмехнулась. Ну что, берете? Нет, спасибо, вспыхнула она. Но мечтать, как говорится, не вредно, да. Риэлтор на автомате пролистнула еще пару страниц и вдруг замерла. А хотя погодите, Юрский это у нас представитель по генеральной доверенности, получается, а собственник Подольский Руслан Дмитриевич. Беру. Не поняла. Я беру. Но только вместо квартиры, конечно. Потом были и сомнения, и ощущения, что крупно сглупило. Ну и денег жалко, конечно. Мечта о собственном салоне теперь не просто отодвигалась в необозримую даль, а фактически становилась неисполнимой. К тому же дом-то, если судить по рассказу риэлтора, недостроен, то есть там даже жить невозможно будет. Ну и зачем он ей? Но эти мысли грызли ее днем, а ночью едва только отступала суета и загнанность, похожая на бег по кругу, Полина вдруг ловила себя на том, что на душе светло. Она по-прежнему не знала, что ей делать с этой спонтанной покупкой, но почему-то чувствовала, что все сделала правильно. А еще она почему-то до последнего оттягивала поездку на склон. Риэлтор подгоняла, зазывала и удивлялась, когда Полина сказала, что подпишет документы без осмотра объекта. Сделку заключили очень быстро, и в тот день, когда были поставлены подписи, Полина наконец взяла такси и поехала. Руслан был прав. Дом действительно словно стоял между небом и землей. Просторный, но негромоздкий, уютный даже в незавершённом виде и очень светлый из-за панорамного остекления передней стены обоих этажей. Недостроенность, о которой говорила риэлтор, заключалась в необходимости отделки, штукатурки и покраски стен, настилания полов, установки дверей. В остальном же даже электрика и сантехника вся была уже на местах. Полина ходила по комнатам, задыхаясь от восторга при виде панорамы за окном, поражаясь тому, как здесь тихо и свободно, и безнадежно влюблялась и в то место, и в сам дом. И теперь уже ей не было жалко не только потраченных пяти миллионов, но и оставшегося одного, который она тут же решила пустить на завершение строительства. Это был ее дом на уровне тонких вибраций. Он лег ей на душу легко и удобно, так, словно был там всегда. Да, теперь это был ее дом, и в прямом, и в переносном смысле. И она загорелась новым огнем, который тут же почувствовал Олег. Стала расспрашивать, что в ней изменилось, но она не призналась. Тогда он проявил настойчивость, и с переписки и звонков неожиданно и без приглашения перешел к личным визитам. Правда, только в салон. Он хотел сблизиться, это было очевидно. Но при этом это все еще была просто дружба без поцелуев и объятий. Однако Полина понимала, что рано или поздно вопрос встанет ребром. И начала метаться. Олег был приятным, интуитивно понятным и, пожалуй, даже перспективным в плане долгосрочных отношений, и он действительно был похож на мужчину, с которым можно попробовать. И было страшно начинать, но в то же время и страшно упустить такой шанс. И вот когда она бродила с ним по парку, иногда даже позволяя брать себя за руку, она задумывалась о том, что это, возможно, судьба. Но когда приезжала на склон, сердце сжималось от тоскливого понимания. Нет, Олег все равно не Руслан. Олег шел от ума, а Руслан от сердца. Но при этом Олег был рядом, а насчет Руслана надежды таяли, или несмотря даже на бесконечные идеи и креатив Фортурчика.